Глава седьмая. Заскочившая в салон, ни свет ни заря, как и обещала гороник, застала следующую картину. Зарывшись в дань по самую макушку и урчат удовольствие, мой драгоценный помощник уничтожал горы съесного со скоростью Шредера. Морская царевна не смело застыла на пороге. Должна быть, решила, что не туда попала. Что смотришь? Не прерывая аппетитного хруста, Сеня помахал кузине щупальцами. В каждом он сжимал что-то съестное. «Заходи, раз пришла, как раз к завтраку». Стараясь удерживать челюсть на месте, как и у меня до нее вышло такое, кузина несмело шагнула внутрь. Сашка, Яшка и Ташка шмыгнули вслед за ней. «Сенечка!» «Что глазами хлопаете, пигалицы?» подмигнул девчонкам Сеня. «Налетай!» «Уи! к завтраку. Гороника обернулась ко мне и царственно захлопала ресницами, явно ожидая пояснений. Но разве тут в двух словах объяснишь? А, забей, махнула я рукой на помощника. Долго рассказывать, но в целом все верно. Сенечка у нас завтракает. Скажи лучше, о чешуе не забыла? Вместо ответа Гороник тряхнула мешком на запястье. Весь салон наполнился восхитительным звоном. Перемазанные сладостями девчонки запрыгали, запищали, хлопая в ладоши. Губы мои сами собой растянулись в улыбке. «Красотка!» — потерла я ладони, подмигивая фыркнувшей кузине. «Только поговорить все равно не об этом хотела. Гоу ко мне. Сейчас только обозначу нашему сенсею великому фронт работ. Так, Сень, хватай детей. Завтракайте, обедайте, ужинайте. Я не знаю, мне все равно. Главной мерки с них снять не забудь». Мы с тобой говорили. И да, салон сегодня на тебе. Это даже не обсуждается. И чтоб к открытию, ни одной крошки здесь, хоть в свой секретный грот волоки. Меня ни для кого нет. Вообще ни не для кого. Кстати, а где Оушен? Со всей этой суматохой как-то совсем забыла о Коралловом. Сеня закатил глаза и сообщил с набитым ртом. Погиб под завалами. Слабак. Гаруник вскрикнула, а катицы затряслись от мелкого хохота. «Шесть воинов сверху патрулируют, восемь под водой. Ты бы сама их увидела, будь повнимательнее». Спорять с нахватавшимися от сини рыбоньками себе дороже, поэтому я дернула кузину за руку, увлекая за собой. «Ну, что у тебя?» — нетерпеливо дернула подбородком морская царевна, когда мы остались одни. «Выкладывай». «Что ты там бормочешь?» «Говорю, что некоторым морским царевнам не помешали бы курсы дипломатии», пробормотала я, качая головой. Как ни странно, намек сирена поняла. картину замерла, сложила руки на коленях. «И о чем-то хотела поговорить». Выдержав небольшую паузу, не как Сеня, но очень уж велико было искушение немного помочить родственницу, я призналась – «Об экскурсиях». «О чем?» «Об экскурсиях за риф». «Недалеко. В идеале пара-тройка колец вокруг ожерелья. Ну, на первое время. И главное, вложения минимальные». «Ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь», — отмахнулась я. «Для желающих поглазеть на подводные пейзажи это может быть обычный водный коридор». Для остальных — водные коридоры с аттракционами, катанием на осьминогах, подводным чернильным тиром с каракатицами и обязательно с пещерами, но ну, с теми, которые с флуоресцирующими медузами. Сумма сошла. Как-то устало перебила меня кузина. И добавила неуверенно. «Мы воюем, вообще-то». На этот аргумент у меня был. «Ну, как бы нет», — пожала я плечами. «Отвоевали. А народу знаешь, как зайдет?» «Интерес к подводному миру проверено. Более чем присутствует». «Да что я тебе рассказываю? Сама можешь убедиться, как сухопутные от подводных залов пищат. Половине уже и спа без надобности. Дай на рыбок после трудового дня поглазеть». «Затраты, повторяю, минимальные. Коридоры сами проложим». «Ладно, подружек подключишь за процент с прибыли. За него же работников нанимаем». «Сама подумай». Но кто из морских откажется заработать на ровном месте? Да это не работа, а удовольствие детишек катать. При упоминании о детях кузина сморщила нос. Покачала головой и... прыснула. А то! Ташка, Яшка и Сашка кого хочешь очаруют. Проверено на личном опыте. Ну и в рамках эксперимента. Дальше смотри. Сперва на малых опробуем. Команду добровольцев в голопузах организуем. «Да и вообще, давай совсем уж крох бесплатно катать». «Бесплатно?» — фыркнула сирена. «Странные у тебя представления о заработке». «Однако их, понятно, никто не отпустит», — продолжила я, как ни в чем не бывало. «Вспомни только, как за рифом детям понравилось. Можно даже на рекламу не тратиться. Дошкалята новости сами по островам разнесут. И родителей поведут. С бабушками и дедушками». «Ну, что скажет?» «Скажут наши». «После того, как люди меня приняли как свою, ничего они не скажут. Акции наши раскупят из-под тяжка друг от друга, пока их драконы не опередили». На этих словах Гаруник хмыкнула. «А мы расширимся. Думаю, даже спа на каких э, дальних островах замутить. А то у нас как-то слишком людно становится. А что, обучу твоих сестер, кто посмекалисти, и вперед, в мир». И больше у дедули на Сергий клянчить не нужно. На последней фразе сестрица поморщилась. Стрела угодила точно в цель. Хотя не удивлюсь, что когда-то будут говорить точно в же. Что сказать тщеславно, ну уж как есть. Сумасшедшая. Тем временем качала головой Гороник. Какие острова тут в двух шагах от Рифа, что-то планировать и то, какой риск. С драконами я договорюсь. Так уж и быть. Обещала я. Про себя же подумала. Отправлю на переговоры Сеню. Если кто и способен отстоять наши права перед Коралловым домом, так это он. А заодно и с Брюзугусом побеседовать нужно. Полагаю, альбатросу требуется залатать некие дыры в бюджете, образовавшиеся после Сениных махинаций. А для чего нужны первые советники, если не советы давать, причем правильные? Или я чего-то не понимаю?» «А мне, значит, с владыкой семи морей договариваться?» Ехидно поинтересовалась Гаруник. «Ну, дедули же тебя больше любят, притворно вздохнула я. «С чего ты взяла?» — встрепенулась сирена. «Я развела руками. Раз меня выгнал. Кстати, твоя доля...» Я коварно позвенела мешочком, прежде чем бросить его кузине. «За чешую». Гаруник, у которой рефлексы оказались в норме, недоверчиво взвесила пойманное в руке. «Ты же понимаешь, что мне это ничего не стоило?» «Не скажи», — покачала я головой, — «а за потраченное время и скоростную доставку...» «Ладно, ладно, не пыхти. Давай покажу. Есть у меня одна задумка». Однако узнать о моей гениальной, я настаиваю, задумке сестрице было не суждено. Мы обе замерли, подобрались, услышав песнь. И это была не песнь сирены. Даже близко не похоже. Если уж на то пошло, это пение сочилось ранним восходом и каплями росы на кончиках травинок, щебетом птиц и переливами ветра, звенящим шелестом листвы и небом. Да, небом. При этом, что совсем уж странно, звучала песнь с ресепшна что это? С кузиной снова произошла перемена. Резкая. Только что, внимавшая моим далеко идущим планом с лампочками любопытства в глазах, теперь морская царевна озиралась, хмуря брови и кривя губы. Для открытия рана, недоуменно пожалуй, я плечами. Да и не такой у нас звонок. Пойдем посмотрим. В коридоре было чисто. Кристально чисто. Выходит, с первой из поставленных задач Сеня справился. Не связаны ли в таком случае эти звуки с каким-то из его розыгрышей? Оказалось, ничуть. Заглянув в покой помощника, обнаружила хохочущих, скачущих в фонтане пиголец. Рядом, закатив глаза, стоял Сеня. На щупальцах помощника покачивались три махровых полотенца. «Что?» — фыркнул Сеня, оглядываясь и откусывая половину отжаренной бараньей ноги. Извовились в фукуладе по уфы. Надо было отмыть. Кто бы спорил, какое отношение бараньи ноги имеют к морским посылкам от обгрызков, решила подумать после: Как и о том, а не понеслась ли слава о голодающем сиротинушке сенсей великом уже и по суше. Жуть какая. Пошли, позвала я Горуник. Уговаривать кузину не пришлось. Мы вышли в приемную и обе зажмурились. Невольно. Просто, несмотря на плотно завешенные шторы, было светло, как днем, даже еще ярче. Глаза понемногу привыкли, и стало ясно, что свет этот струится из алой ветви в вазе на стойке. Из нее же звучала и песнь. Ой, что это с ней? Беспомощно оглянулась на Горуник и невольно захлопала ресницами. С родственницей вновь случилась метаморфоза. Побледневшая, как мел, сирена, выпучив глаза, тянула к стойке дрожащие руки. Опомнившись, она порывисто оглянулась на меня. Из выпученных глаз струилась ненависть. «Ветвь». «Ну, да, не стала спорить». «Тебе подарили ветвь». «Ага», — попятившись, подтвердила я. «Вчера грифоны на процедуры приходили». Отступая, я завела руку за спину. Приготовилась щелкнуть пальцами, чтобы успеть окружить себя энергетическим щитом. Больно уж грозный был вид у Гаруник. Даже трезубец на ее поясе шел искрами. И все же я на своей территории. Справлюсь. Стоило так подумать. Как родственница вновь сменила чешую. Сморщив от чего напомнила грустную мартышку, Гаруник сгорбилась и, облокотившись спиной о стойку, сползла прямо на пол. Обхватив руками голову, сирена затряслась в рыданиях. «Вот, возьми!» Опустившись рядом, я протянула икающей родственнице стакан с водой. «Выпей!» Стуча зубами о бокал, она принялась пить. Пришлось помочь придержать дрожащую руку. «Ну, ты чего, Гаруник?» — тихо спросила я. «Что не так с этой ветвью?» Та будто поняла, что речь о ней запела еще пронзительней. На бедную сирену было жалко смотреть. «Теперь на небесных островах назовут священное древо в твою честь. Древо в честь Мариэль!» И Кая, стуча зубами уже второй бокал, горестно восклицала она. «Ну почему все тебе, пирани, ты мелкая, и драконий принц, и великий каган неба, и... И дедушка тебя больше любит?» Я перевела дыхание. «Что тут скажешь? Истерика». «Чего, как говорится, не ляпнешь с дуру?» «Эй, горуник, ветвь скоро пустит корни, и ты вознесешься. Ха-ха-о-о!» <связывая> <связывая> о чего?» «Теперь еще и будешь считать меня плаксой!» «Ну а кто ты? Второй раз в салоне, и снова здорова! Потоп!» Но вслух я, понятно, этого говорить не стала. Вместо этого предложила. «Ну, хочешь вместо меня, это, вознестись, фу-фу-фу! Бедняга так и взвыла. А вы, сирены явление стихийное. Чуть успела заклинанием, сдерживающим локальный катаклизм, вокруг нас, взбушевавший, прикрыть. «Издеваешься, да?» С обличительным видом вопила Гаруник, размазывая по лицу злые слезы. «Это твоя ветвь. Твоя, не моя». Я подняла рассеянный взгляд на предмет столь лютой зависти кузины и вздрогнула. Песня как будто стала тише. Может, еще пронесет? Ну или, что логичнее, горуник специально меня пугает. Вдруг ветвь приподнялась в вазе. А я кувыркнулась в воздухе. «Ай! Дошло, наконец!» — зло прокомментировала мой ошарашенный вид кузина. «Как только появятся корни, твое тело утратит вес» и ты вознесешься на небеса. Бррр, Свет, свет, свет! Чуть, чур меня, ты уверена? Уверена ли я? Ты посадишь священное древо в самом небе. Ты, сирена, ты, Мариэль, а не я. Это тебе оказана невиданная честь. Тебе неизвестно, откуда свалившейся выскочки. А вот за что мне все это? Раздалась мелодичная трель звонка, я шалела, затрясла головой. На все сказанное гароник у меня нашлось лишь интеллигентное... э э И не менее интеллигентное... Что? Вот только экать и штокать было некогда. Кузина, метнувшаяся к окну первой и высунувшая нос в щель между занавесками, была похожа на ребенка, который ждал снега в сказочную ночь. И вот он пошел. Чертыхнувшись, просто чтобы присоединиться к родственнице... Пришлось кувыркнуться еще пару раз. Тело и правда становилось легче. Я присоединилась к стонущей сирене. За дверью, кто бы сомневался, стоял сам Грифоний Каган. Или, как обозвала его сестрица, Великий Каган Неба.